Рассказы о мертвецах Ехал ночью мужик с горшками Ехал-ехал, лошадь у него устала И остановилась как раз против кладбища Мужик выпряг лошадь, пустил на траву А сам прилег на одной могиле Только что-то не спится ему. Лежал, лежал, вдруг начала под ним могила растворяться. Он почуял это и вскочил на ноги. Вот могила растворилась, и оттуда вышел мертвец с гробовой крышкой в белом саване. Вышел и побежал к церкви. Положил в дверях крышку А сам всего. село Мужик был человек смелый Взял гробовую крышку И стал возле своей телеги дожидаться Что будет? Немного погодя пришел мертвец Хвать, а крышки-то нету Стал по следу добираться Добрался до мужика и говорит Отдай мою крышку «Не то в клочья разорву!» «А топор-то на что?» — отвечает мужик. «Я сам тебя искрашу на мелкие части». «Отдай, добрый человек!» — просит его мертвец. «Тогда отдам, когда скажешь, где был и что делал». «А был я в селе. Уморил там двух молодых парней». Ну, скажи теперь, как их оживить можно? Мертвец поневоле сказывает. Отрежь от моего савана левую полу и возьми с собой. Как придешь в дом, где парни уморены, насыпь в горшок горячих угольев и положи туда клочок от савана, да дверь затвори. От того дыму они сейчас оживут. Мужик отрезал левую полу от савана и отдал гробовую крышку. Мертвец подошел к могиле. Могила растворилась. Стал в нее опускаться. Вдруг петухи закричали, и он не успел закрыться как надо. Один конец крышки снаружи остался. Мужик все это видел, все приметил Стало рассветать Он запряг лошадь и поехал в село Слышит в одном доме плач Крики входят туда Лежат два парня мертвые Не плачьте, я смогу их оживить Оживи, родимый Половину нашего добра тебе отдадим Говорят родичи Мужик сделал все так Как научил его мертвец И парни ожили Родные обрадовались А мужика тотчас схватили Скрутили веревками Нет, дока Мы тебя начальству представим коля ведь сумел Стал быть ты и уморил то «Что вы, православные, Бога побойтесь!» Завопил мужик и рассказал все, что с ним ночью было. Вот дали знать по селу, собрался народ и повалил на кладбище. Отыскали могилу, из которой мертвец выходил, разрыли и вбили ему прямо в сердце осиновый колл. Чтоб больше не вставал, до да людей не морил. А мужика знатно наградили. И с честью домой отпустили. А вот еще был случай. Отпустили одного солдата в побывку на родину. Вот он шел-шел, долго ли, коротко ли, и стал к своему селу приближаться. Недалеко от села жил мельник на мельнице. В былое время солдат водил с ним большое знакомство. Отчего не зайти к приятелю. Зашел. Мельник встретил его ласково. Сейчас венца принес. Стали распевать. Да про свое житьё бытье толковать. Дело было к вечеру. А как погостил солдат у мельника, так и вовсе смерклось. Собирается солдат идти на село. А хозяин говорит. «Служивый, ночую меня. Теперь уже поздно. Да, пожалуй, беды не уйдешь». «Что так?» Бог наказал. Помер у нас страшный колдун. По ночам встает из могилы, Бродит по селу, И то творит, Что на самых смелых страх нагнал, Как бы он и тебя не потревожил. Ничего. Солдат казенный человек, А казенная ни в воде не тонет, Ни в огне не горит. Пойду... Больно хочется с родными поскорей увидаться. Отправился. Дорога шла мимо кладбища. Видит на одной могиле огонек светит. Что такое? Дай посмотрю. Подходит, а возле огня колдун сидит, да сапоги точает. — Здорово, брат! — крикнул ему служивый. Колдун взглянул и спрашивает. «Ты сюда зачем?» «Да захотелось посмотреть, что ты тут делаешь!» Колдун бросил свою работу и зовет солдата на свадьбу. «Пойдем, брат, погуляем. В селе нынче свадьба». «Пойдем!» Пришли на свадьбу. Начали их поить, угощать всячески... Колдун пил-пил, гулял-гулял и осердился. Прогнал из избы всех гостей и семейных. Усыпил повенчанных, вынул два пузырька и шильцы Ранил шильцем руки жениха и невесты. Набрал их крови, сделал это и говорит солдату. Теперь пойдем отсюда Вот и пошли На дороге солдат спрашивает Скажи, для чего набрал ты в пузырьки крови? Для того, чтобы жених с невестою померли Завтра никто их не добудется Только один я знаю, как их оживить А как? «Надо разрезать у жениха и невесты пятый, и в тираны влить опять кровь. Каждому свою. В правом кармане спрятана у меня кровь жениха, а в левом — невестина». Солдат выслушал, слово не проронил, а колдун все хвалится. «Я, — говорит, — что захочу, то и сделаю». «Будто с тобой и сладить нельзя». «Как нельзя? Вот если б кто набрал на костер осиновых дров, вас то вазов, да сжег меня на этом костре, так, может, и сладил бы со мной. Только жечь меня надо, умеючи». В то время полезут из моей утробы змеи, и черви и разные гады. Плетят галки, сороки и вороны. Их надо ловить, да в костер бросать. Если хоть один червяк уйдет, тогда ничто не поможет. В том червяке я ускользну. Солдат выслушал и запомнил. говорили говорили и дошли наконец до могилы но ну, брат сказал колдун теперь я тебя разорву а то ты все расскажешь что ты образуемся как меня рвать я богу и государю служу колдун заскрипел зубами завыл и бросился на солдата а тот выхватил соплю И стал наотмашь бить. Дрались-дрались, солдат почти из сил выбился. Эх, думает, не за грош, пропал. Вдруг забили петухи. Колдун упал бездыханен. Солдат вынул из его кармана пузырьки с кровью и пошел к своим родичам. Приходит, поздоровался. Родные спрашивают — Не видал ли ты, служивый, какой тревоги? Нет, не видал. То-то. А у нас на селе горе, колдун ходить повалился. Поговорили и легли спать. Наутро проснулся солдат и начал спрашивать: "Говорят, у вас свадьба где-то справляется". "Родные", в ответ. Была свадьба у одного богатого мужика. Только и жених, и невеста нынешней ночью померли. А чего Неизвестно. «А где живет этот мужик?» Указали ему дом. Он, не говоря ни слова, пошел туда, приходит. И застает все семейство в слезах. «О чем горюете?» «Так и так, служивый». «Я могу оживить ваших молодых!» «Что дадите?» «Да хоть половину именья!» «Бери!» Солдат сделал так, как научил его колдун И оживил молодых Вместо плача начались радость и веселье Солдата и угостили, и наградили «Он налево кругом, и марш к старости!» Наказал ему собрать крестьян И приготовить 100 вазов осиновых дров. Вот привезли дрова на кладбище, Свалили в кучу, Вытащили колдуна из могилы, Положили в костер и зажгли. А кругом народ обступил, Все с метлами, лопатами, кочерками. Костер истинный, Облился пламенем Начал и колдун гореть Утроба его лопнула И полезли оттуда змеи Черви И разные гады полетели оттуда Вороны, сороки и галки Мужики бьют их Да в огонь бросают Ни одному червяку не дали ускользнуть. Так колдун и сгорел. Солдат тотчас собрал его пепел и развеял по ветру. С того времени стало на селе тишина. Крестьяне отблагодарили солдата всем миром. Он побыл на родине, нагулялся досыта, И воротился на царскую службу С денежками Отслужил свой срок Вышел в отставку И стал жить, поживать Добра наживать Худо избывать А вот другой солдат Отпросился в отпуск Родину навестить, родителей повидать. И пошел в дорогу. День шел, другой шел, на третий забрел в дремучий лес. Где тут ночевать? Увидал на опушке две избы стоят. Зашел в крайнюю и застал дома одну старуху. Здравствуй, Бабушка. — Здравствуй, служивенький. — Пусти меня ночь переспать. — Ступай. Только тебе здесь беспокойно будет. — Что? — А тесно у вас? — Это, бабушка, ничего. Солдату немного места надо. Где-нибудь в уголок прилягу, только бы не на дворе. — Не то, служивенький. На грех пришел ты. — Но какой грех? А вот, на какой в соседней избе помер недавно старик, большой колдун. И теперь, каждую ночь рыщет он по чужим домам, до да людей и ест. Э, бабушка, Бог не выдаст, свинья не съест. Солдат разделся, поужинал и полез на палать. Лёг отдыхать, а возле себя тесак положил. Ровно в 12 часов попадали все запоры и растворились все двери. Входит в избу покойник в белом саване и бросился на старуху. «Ты проклятый, зачем сюда?» — закричал на него солдат. Колдун оставил старуху, вскочил на палате... и давай с солдатом возиться. Тот его тесаком рубил-рубил, все пальцы на руках подбивал а все не может поправиться. Крепко они сцепились, и оба с палатей на пол грохнулись. Колдун поднес, а солдат наверх попал. Схватил солдат его за бороду и до тех пор угощал тесаком, пока петухи не запели. В ту самую минуту колдун омертвел. Режит, не тронется. Словно деревянная колода. Солдат вытащил его на двор и бросил в колодец головой вниз, ногами кверху. Глядь, на ногах у колдуна славные новые сапоги, гвоздями убитые, дегтем смазанные. Эх, жаль! «Так даром пропадут», — думает солдат, — «дай-ка я сниму их». Снял с мертвого сапоги и воротился в избу. «Ах, батюшка служивенький», — говорит старуха, — «зачем ты с него сапоги-то снял?» «Так неужели ж на нем оставить? Ты смотри, какие сапоги-то!» Кому не надо, рубль серебра даст, а я ведь человек походный, мне они очень пригодятся. На другой день простился солдат с хозяйкою и пошел дальше. Только с того самого дня, куда он не зайдет на ночлег, ровно в двенадцать ночи является под окно колдун и требует своих сапог. «Я», — грозит, — «от тебя нигде не отстану. Всю дорогу с тобой пройду, на родине не дам отдыху, на службе замучу». Не выдержал солдат. «Да что тебе, проклятый, надобно? Подай мои сапоги!» Солдат бросил в окно сапоги. «На, отвяжись от меня, нечистая сила!» Колдун подхватил свои сапоги, Свистнул и из глаз пропал.